Фабула Нова представляет аудиопостановку Новогодний беспредел или издержки профессии. Вторая серия. Серёк, это я. Заходи. Слушай, можно я вот тут у тебя потусуюсь? А что, из ordinateurского тебя изгнали? Да нет, при пригли бомжа какого-то искать, а мне влом. А что сюда ты припёрся?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 Да я бы на её месте этого терпеть не стала бы. Такой работы, как грязь. Всё это катастрофа. Что это сейчас было? Да вы что тут совсем офонарели? Мне нравится работа, никто не держит. Иди на все четыре стороны, хоть завтра уволю без выходного пособия, с такими рекомендациями, что ни одно медучреждение тебя даже санитаркой не возьмёт. Так. Всех посторонних прошу на выход. Вы не имеете права. Я сейчас охрану позову. Ой, напугал ежа и годицами. Чао какао. Ну, подруга, спасибо тебе. Всегда так. Я для неё как лучше стараюсь. И вот благодарность. Ну и иди ты к чёрту. Девушка, на выход. Счастливого тебе Нового года и весёлого <как> дежурства. А выход я вам Да сказал, не трогай ты его. меня. Руки убрал, говорю. Где Витя? Чёрт, когда надо, ни одного человека на месте нет. Ни практиканта, ни санитара.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 Зинюсла, нелегко этого по범жаемо на кнамати перещис вещи и куда он мог подваться. А что если дед не в себе? Если он опасен для других пациентов? Или наоборот, если он сам находится в опасности? Неужели впредь придётся звонить в полицию? Не видать мне тогда кресла для врача. Что же делать? Что же делать? Надо позвонить Сене. Ну, ладится потихому. Да. Да-да, ведь, да. пожалуй, единственный выход. Но тогда придётся этих двух хануриков взять, а то и без них проблем хватает. Слушай, Ветёк, а ты на самом деле нормальный пацан. И что мы с тобой раньше не общались? А раньше повода не было. А тут, прикинь, и дежурство, и бомжку дотслянял, и Новый год, целых три повода пообщаться. О. Тогда за чисто человеческое общение. Давай. У. А. -а, -а. Фу. Фу. Фу. Слушай, Серёк, а ты давно здесь работаешь? Ну да, уже третий год. Молодец. Можно сказать, ветеран. Наверное, куча историй всяких знаешь. А то знаю, конечно,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 особенно если он неделю перед этим болел, а в 4:00 утра возжелал госпитализироваться в муниципальное лечебно-профилактическое учреждение. Палыч проснулся на автопилоте, накинул халат, в потёмках нашарил фендоскоп, надел его на шею по последней моде сериала Скорая помощь и выходит заранне злой на весь мир и Гиппократа особенно. Глядит на больного как гиперболоид нагарина. И нежно так, гуманно спрашивает: "На «Ну что будем ложиться или лечиться?" Больной отказывается. Мне мол уже лучше, я домой пойду, тапочки у меня тёплые, пробегусь до дому, я рядом живу, минут 20 по морозу и ходу. Мы особо не удивляемся, бывает ещё у людей местами белая горячка, бывает и съедят таблетку какую не ту, а бывает и отраждение дурни. Тут мы взглянули на Палыча и давай ржать, а он понять не может. Идёт себе в ординаторскую, смотрит в зеркало, а у него на шее вместо трубки кипятильник висит. Перепутал с Просониным. Вот больной к пытке и приготовился. И лицо у доктора соответствующее было. Вот такая история у нас случилась. Порикол. А ещё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 рассказала историю дословно. На другом конце телефона сказали: "Ага, ждите". Через несколько минут приехала бригада психоперевозки. В общем, забрали старушку. С тех пор на участке про неё забыли. Печальная история. Где-то я похожуй байк про воинкомат слышал. Про воинкомат не знаю, я, слава богу, откасил. А про бабку мне палыч рассказал. Ему верить можно. Когда запалыча. Давай запалыча. Грамотный мужик, настоящий, не то, что этот Григорий Геннадь. Ну давай. <сос crit> <somehow> Эх, красота. Тишина. Ни одного нового процента. Сплюнь три раза. Мы ещё старого не нашли. Да они его там, наверное, уже раз 10 нашли. Что из глаш, ну что нашли? Да нет, не нашли, как сквозь землю провалился. Из-за этого деда весь Новый год насмарку. А что то есть с ужиной? Не звонил? Я ему звонила. Он недоступен, телефон выключу. Ну вот как так можно на девушку издеваться? Ведь ты же на работе, а не где-нибудь гуляешь. Вот мой Пётр Иванович никогда бы так не поступил. Ой-ой-ой-ой-ой, молчу, молчу. У него, наверное, телефон сел. Да, наверное, так и есть. Эти телефоны ужас просто. Садятся в самый неподходящий момент. А я представляешь, когда мне дочка мобильный телефон подарила, 2 недели смски училась отправлять. То пустую отправлю, то какую-то абрыкадабру, смех один.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 Я у бальных по спрашивал, вроде как все видели какого-то мужика с бородой и приметы сходится, но как будто о разных людях говорят. Вот и у меня то же самое. Всё это очень странно. И главное, с этими поисками свои непосредственные работы заниматься некогда. Благо это Дима подвернулся новенький. Угу. Пусть поработает, ему полезно. Похоже, Людмила Это Дима вам чем-то не угодит? А чего же не угодит? Наоборот. Пришёл, горит желанием помочь. Так что не стесняйтесь. Ему можно поручить любую работу, он не подведёт. Если туалет помыть или судно, он будет только рад. Вот и отлично. Тогда и Григорий Геннадьевич, глядишь, сменит гнев на милость. Серёга, расскажи ещё что-нибудь. Да я уже целый час тут байки дравлю.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 Он опять исчез. Дед. Ты где? Слушай, дед, это уже ни фига не смешно. А может, его здесь и не было? Тогда что получается? Ты мне тут какое-то палево принёс. Ну, мы же его вместе. Да, верно. А галлюцинации совершенно одинаковых не бывает. Опиши-ка мне деда, которого ты только что видел. Ну, такой, среднего роста, борода такая, да и длинная. Ага. А где-то во что? Так Ясин пень во что? В больницу-то. Ты ж не бось, эту одежду сам ему и выдавал? Да. Похоже, это галлюцинации, исключение из правил. Знаешь что, Витёк? Надо со всем этим завязывать. А то станем как палоч. Так ты же сам говорил: палоч конкретный мужик в конкретных ситуациях. Угу. Э-э. Э-э. Алло, ну что ещё? Как дежурство? Наслаждаешься? Так тебе и надо. А что бы тебе ещё беднее стало? Я сейчас угадаю, где? В клубе. И, между прочим, не одна вас отличает от некоторых. Поздравляю. Это всё? Я познакомилась с потрясающим парнем. У него такое редкое, красивое имя Вальдемар. Уфу, гадость какая. Тебе просто завидно. Я тебе сейчас подку вышлю, где мы с ним танцуем. Жан, отстань, мне надо работать. Ну и работа тебе на здоровье. Лови фото. Что?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 Нет, вы всё неправильно поняли. Да ладно, бросьте. Я вашему начальству не скажу. Праздник всё-таки. Хорошо, задам вопросы иначе. К вам пожилой мужчина не заходил? Ну, знаете ли, мало ли, дверью ошибся или что-то в этом роде? А, такой с бородой до да заходил, какой-то странный он. Говорил так мудрёно, как будто на ручение читал. А что мне тенора в учении-то? Мне их и дома хватает. Жена вон пилит без конца. Ага. И куда он ушёл, не знаете? Да откуда ж я знаю? Да я даже не заметил, как он вышел, как сквозь землю провалился. Ага. Спасибо. Лёсин, Лёсин. Ты что, плачешь? Кто тебя обидел? Так это девица сегодня тут была, ну с этим санитаром ряженым. А это, что с ней заповлил? Это Валентин. Какой Валентин? Мой. Так это про фурсетку у тебя и жениха улыла? Жанна в клубе с ним познакомилась. Она не знает, что это он. Как это? Я его ни с кем из подруг не знакомила. Он и вообще другим именем назвался. Так он выходит аферист?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 Алло. Алло, Жанна, послушай меня. Не верь этому Вольдемару. Я же говорила, тебе просто завидно. Конечно, такой красивый парень? Да он никакой не Вольдемар, это Валентин. Ой-ой-ой, подруга, похоже, тебя твоя работа совсем подкосила. Завидуешь? Завидуй молча. Счастливого нового года. Ну что? Да она слушать ничего не хочет. Говорит, я ей просто завидую. Тёть Глаж, как же это? Может ну, тоже это. Я теперь снова одна. А может ты, милый, не на тех парней смотришь? Посмотри-ка вокруг по внимательнее. А что вокруг? Да таких, как Валентин, ой, и, или Вальдемар, или как его там, Тёт Глаш. А может, он на не Валентин? Всё может быть. А когда домой придёшь, на всякий случай проверь, всё ли на месте. Ой, Тёт Глаш. Что ж я такая невезучая.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 которые гораздо дороже любых подарков. Это честность, преданность, верность, понимание. Как жаль, что такое сейчас почти не встречается. Эх, времена, конечно, изменились, только не верю я, чтобы всё это безнадёжно устарело. Ну и что потом было? Как у вас начались отношения? Ты, наверное, хотела сказать дружба? Да. Всё началось как-то постепенно. Мы с Саней заметили, как стали друг друг необходимы. А после института решили пожениться и уехать строить бам. Это в тайгу, комаров кормить. Не комаров кормить, а трудиться на благо великой родины. Эх, молодёжь, ничего твы не понимаете. Ладно, всё. Мне ещё в левом карале прибраться надо. Потом доскажу, если интересно. А вынцим. Поехал бы ради меня на бам. Да чёрта с два. Что девица невесела. Глаза вон на мокром месте. Праздник на дворе. Похоже, это он. Так, дедушка, стойте здесь и никуда не уходите. Алло, Володя, он нашёлся. Да, здесь. Идите сюда скорее. Простите. А где здесь уборная? Вот справа дверь. Спасибо. Витя gone. Отошёл по делам, сейчас выйдет. Не переживайте, там нет никаких окон и дверь всего одна. Это. Что ж, подождём. Мне можно идти? Да, в женский. Тётя Глаша ещё не успела его вымыть. А -а -а. Людмила, вам не кажется, что прошло уже достаточно времени? Пора бы уже и выйти.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 Идите работать. Хм, а вы, оказывается, иногда можете быть решительным. Это же чёрт знает, что такое. Придётся Сене звонить, а то они действительно чего доброго сами полицию вызовут. Ладно, Кинач, я понял. Когда тебе что-то понадобится, ты тоже на меня особо не рассчитывай, о'кей? Okay? Да у меня вроде проблем с законом не водилось. А ты не зарекайся, как говорится, от сумы до от тюрьмы.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 Почему его привезли именно к нам? Надо зайти в приёмное отделение, посмотреть, всё ли там в порядке, а то мир нам сейчас ещё кого-нибудь проворонит, болват. Фабула нова. Истории в звуке.